6. Четвёртые опционы кампании. Глава 28. Война на истощение. В этой части я расскажу об опционной кампании, которую я провёл на опционах и фьючерсах на индекс FTSE на лондонском рынке с 3 по 16 апреля 1998 года менее чем за 2 недели я заработал более 4% от торгуемых средств. Моя норма составляет 4% в месяц, что означает 60% в год. Я считаю эту цель весьма привлекательной, так как 60% годовых в течение пятилетнего периода означают более чем 900% прибыль. Таблица 28.1 Когда я в первый раз провёл эти вычисления, то подумал, что ошибся. Как могут 60% годовых составить 949% всего лишь за 5 лет? Но это так. 100% ежегодной прибыли соответствует 3100% за 5 лет. В этом сила сложных процентов. И эту силу обретаете вы как только начинаете генерировать регулярные торговые прибыли. Я считаю, что продажа опционов является одним из наилучших способов достижения подобного роста. Взгляните на цифры в таблице 28.1. Определенно большое значение имеет то, зарабатываете ли вы больше 50% в год или меньше. Взгляните на цифры в таблице 28.1. Я не знаю о существовании какого-либо другого рынка, который мог бы постоянно обеспечить подобную доходность. Именно из-за этого потенциала рынка стоит стать экспертом в торговле фьючерсами и или опционами. Кроме того, подобная доходность можно обеспечить без излишнего риска. Даже если вы не усвоите ничего другого из этой книги, я всё же надеюсь, что вы запомните, что для того, чтобы выиграть вообще, необходимо минимизировать риск. Низкий риск единственная альтернатива, которую вы должны рассматривать. Любой, кто открывает позиции с большим риском, в конце концов проиграет. Возможно, проиграет всё. Я на собственном опыте испытал это в начале своей торговой карьеры. И знаю многих, кто прошёл через то же самое. Давайте посмотрим, на какой риск я пошёл для того, чтобы заработать 4% за менее чем 2 недели. Для иллюстрации своей позиции я возьму круглую цифру 50.000 фунтов, эквивалент 80.000 долларов на момент написания. Располагая такой суммой, я бы ограничил свою торговлю всего лишь Пятью опционами на FTSE. Пункт каждого опциона соответствует 10 фунтам, а согласно требованиям о внесении гарантийного обеспечения LIFE за каждый контракт, необходимо внести порядка 2-3 тысяч фунтов первоначальной маржи. Я таким образом торгую пятью контрактами с гарантийным обеспечением, которое вплоть до пяти раз превышает размер маржи, которую требует биржа. Но биржа заинтересована в максимизации объёмов торговли, поэтому установленный размер гарантийного обеспечения намного ниже, чем тот, который любой консервативный трейдер счёл бы разумным. Если вы торгуете на всю маржу, то вы без сомнения открываете слишком большие позиции. Так что давайте рассмотрим эту кампанию сделка за сделкой. Я называю это войной на истощение, потому что с каждым днём временная стоимость опционов уменьшается. Но мои прибыли также могут нивелироваться, так как я вынужден прибегать к хеджированию. Хеджирование позиции не является подходом с низким риском и обычно приводит к получению убытков. Я выигрываю тогда, когда временная стоимость размывается быстрее, чем размываются мои прибыли в результате хеджирования. Из-за этих факторов я продаю опционы в то время, которое я считаю оптимальным. В настоящих условиях в конце 1998 года оно наступает примерно за 2 недели до истечения опционов, но этот параметр изменчив в это время по одному неприбыльному опциону на фтиси я могу получить порядка 60-90 пунктов но это зависит от ожидаемой волатильности как и от многого другого сноска implied volatility расчётный показатель отражает оценки будущей волатильности базового актива опциона примечание переводчика на рисунке 28-1 Представлена дневная динамика FTSE100, покрывающая период, проведённый мною компанией. На рисунках 282 и 283 представлена 30-минутная динамика за 3 апреля 1998 года, когда я открыл позиции. На графике индекса FTSE мы увидели неудавшийся ретест установленного ранее на отметке 61.05 и 8 максимум 20 марта 1998 года. Максимальная цена 3 апреля достигла 6105 и 3. График показывает, что мы получили достаточно хороший ответ со стороны продавцов на попытку протестировать предыдущий максимум. Я воспринял это как сигнал к продаже и, соответственно, продал два опциона кол с ценой исполнения 6150 неприбыльных более чем на 50 пунктов за 61 пункт. Здесь стоит сказать, что обычно я постепенно вхожу в позиции, первоначально открывая лишь на половину. Когда рынок упал более резко на фоне ухудшившейся обстановки на рынках США, я продал ещё три опциона кол с ценой исполнения 6100, опять неприбыльных примерно на 50 пунктов за 65 пунктов. Таким образом, к этому моменту я фактически полностью Открыл короткую позицию и получил премию порядка 3 тысяч фунтов 6% торгового капитала в 50 тысяч фунтов. Если бы все пошло на 100% так, как мне хотелось, я бы смог просто сидеть в этой позиции и, возможно, продал бы несколько опционов ПУД, если бы после падения получил четкий сигнал на покупку. Но этому не суждено было случиться. На самом деле FTSE вырос к закрытию, и я начал подозревать, что, возможно, сигнал на продажу был лишь краткосрочным, и что мне необходимо сбалансировать позицию. Что я и сделал, но не полностью, продав два опциона пут с ценой исполнения 6000 за 64 пункта, которые в очередной раз были примерно на 50 пунктов неприбыльными. По состоянию на тот момент у меня не было необходимости хеджировать позиции, и я получил более 4.000 фунтов. В связи с этим я был прикрыт в границах движения индекса от 5.800 до 6.200. FTSE закрылся в этот день на отметке 6.064. Так что я чувствовал себя вполне комфортно со своей позицией. Когда я говорю «был прикрыт», я имею в виду, что если индекс будет находиться между этими уровнями в момент истечения контрактов, то я останусь с прибылью. Но истечение за этими границами принесет мне убыток, хотя моя стратегия хеджирования уменьшает этот риск. С учетом характера моей позиции, истечение контрактов на любой отметке между 6 тысячами и 6 тысячами 100 – принесла бы мне максимальную прибыль порядка 4.000 фунтов плюс 8%. Утром в понедельник фьючерсы на открытии показали сильный пик покупки. Смотри главу 20-ю Шипы, и я почувствовал, что это было хорошим индикатором того, что тренд остаётся восходящим. В связи с этим я продал ещё три опциона пут с ценой исполнения 6.000 по 60 пунктов, как всегда, не прибыльных примерно на 50 пунктов. Из графика не трудно видеть, что несмотря на то, что фьючерсы показали подобный шип, сам индекс остался достаточно спокойным. На этот момент у меня на руках было порядка 6.000 фунтов, и можно было ожидать начало войны на истощение. В этой точке я начинаю использовать правило 25, имея в виду, что я обычно хеджирую опционы, когда рынок уходит на 25 пунктов выше цены исполнения. Эта позиция была несколько неприятна, так как фьючерсы торговались с премией в 50 пунктов, что примерно соответствовало справедливой в кавычках цене. Это создаёт проблему, так как с одной стороны я стремлюсь сохранить как можно больше прибыли, А с другой избегать торговли настолько долго, насколько возможно. Это приводит к некоторому проявлению субъективизма. Я нахожу хеджирование сложным, так как часто трейдерам что-либо движет. Сноска: вероятно имеется в виду иррациональные факторы. Примечание переводчика. В некоторые моменты я нахожусь в нерешительности и не знаю, что делать, и в конце концов просто реагирую на динамику рынка. Я часто ловлю себя на том, что ругаю сам себя за принятие плохих торговых решений, но думаю, что намного лучше в конце концов поздравить себя с успех. Это ещё один важный момент, который я хотел бы подчеркнуть в данной части. Убытки часть нашего бизнеса, Следует смириться с тем, что у любой стратегии есть свои недостатки, приводящие к просадкам капитала. Научитесь принимать их, поздравляя себя с хорошими сделками, которые вам удаются. В случае с хеджированием я часто сталкиваюсь с невозможными решениями. Неудивительно, что в итоге я оказываюсь в убытке при хеджирующей стратегии, но в прибыли по результатам торговли в целом. Ключевой момент вы должны действовать тогда, когда это необходимо. Нельзя дать позиции убежать. Так 6 апреля, смотри рисунок 283. Я увидел сильный шип покупки на фьючерсах и продал опционы пут, как ранее упоминалось. В этот момент необходимости в покупке фьючерсов не было, так как они не достигли отметки цена исполнения плюс 25 пунктов. Здесь необходимо упомянуть об ещё одном факторе, который делает данный торговый стиль немного сложным. Я отвлекаюсь от направленного, дирекционного трейдинга. Однако, учитывая, что торговля опционов позволяет мне последовательно обеспечивать хорошую доходность, это не слишком беспокоит меня. И опять же, это тот фактор, который, как я думаю, я могу игнорировать. Действительно, если вы делаете деньги, то можете праздновать победу. Далее фьючерсы продолжили двигаться вверх, и я открыл длинную позицию по одному контракту по цене 6138. Один пункт фьючерса на FTSE также соответствует 10 фунтам, хотя ранее он соответствовал 25 фунтам. Это ещё один пример сделки, которую я бы не совершил в нормальных условиях без необходимости хеджирования. Рынок показал пик, поднявшись ещё несколькими пунктами выше, а затем упал. Мы увидели минимум на 6110, за которым последовало достаточно хорошее ралли. Смотри график, после чего я поставил стоп ниже 6110. Он сработал, и я потерял 300 фунтов на первом хедже. Все как обычно. В моем активе по-прежнему оставалось 5700 фунтов, и мне было необходимо удержаться в течение еще восьми торговых сессий. Пасхальные праздники сократили это число на два. Далее рынок вновь рванул вверх, и я купил контракт по 6147 фунтов, И второй по 6172. Но к закрытию рынок вновь упал, так что я вышел из одного из них по 6149. Здесь важно отметить, что изначально я искал возможности открытия короткой позиции, в результате чего я был предрасположен открываться вниз на этом рынке. Лучше быть нейтральным. На следующий день, 7 апреля, рынок открылся ниже, а затем ещё раз рванул вверх. Сначала я не предпринял никаких действий, но затем начал покупать ещё фьючерсы по мере того, как рынок рос. Я купил один по 6166 и ещё один по 6190. В этот день рынок продемонстрировал максимум на отметке 6196. После чего мы увидели ещё один дикий откат. Я вышел из всех трёх контрактов по 6166, 6143 и 6140. К этому моменту, ставя и снимая хеджи, я потерял на них порядка 1150 фунтов. За 2 дня я потерял порядка 20% полученных премий. Оставалось ещё 6 дней. Война на истощение началась со всей яростью, но это тоже обычное дело. Рынок всегда испытывает тебя подобным образом, хеджирование обходится дорого. Моя торговля может показаться не слишком заманчивой, но это также часть моей стратегии. Я лучше предпочту хеджироваться слишком часто, чем рисковать получить большой убыток из-за того, что рынок ушёл от меня. В тот день я работал по моей системе Ночник и продал один контракт на закрытии по 6145. На следующий день, 8 апреля, рынок открылся ниже, но незначительно, и затем мы увидели неудавшийся ретест ранее сформированного минимума. Я зафиксировал прибыль на 6128, несколько пунктов было отбито. Тот день относится к разряду тех, которые я ненавижу, когда рынок делает вид, что хочет сделать что-то, но не делает. Я купил ещё три контракта: два по 6117 и один по 6126. Далее в нужный момент я продал все три по 6093, 6101 и 6106. Я потерял ещё 600 фунтов, но от моей первоначальной выручки оставалось ещё 4400 фунтов. Так что надо было продержаться ещё 5 дней, и мой арсенал был ещё далеко не пуст. Следующий день, 9 апреля, был последним торговым днем перед длительными пасхальными выходными. День открылся с сильного шипа покупки, после чего мы увидели ралли к максимальной отметке 6.160. Я купил один контракт по 6.156, но лишь для того, чтобы быть выкинутым из рынка стоп-приказом сработавшим на отметке 6.128. Затем рынок вновь стал расти, так что я купил контракт по 6124, а затем ещё один ближе к закрытию по 6148, используя свою систему ночник. Так что на выходные я остался в длинной позиции с двумя контрактами. FTSE вновь открылся во вторник 14 апреля и показал хорошее ралли к максимуму на отметке 6207. Я купил ещё один контракт по 6182, что более важно, я смог закрыть свои пять опционов пут по 9 пунктов. Я всегда закрываю свои опционы, когда их цена достигает 10-15 пунктов, так как в этот момент риск по ним становится слишком большим, а хеджирование не имеет смысла. Такой поступок почти всегда оказывается оправданным. Так случилось и на этот раз. 14-е число оказалось интересным днём. Рисунок 284. Мы увидели очень чёткий неудавшийся ретест максимума на отметке 6207. Это был отличный сигнал к продаже не только потому, что рынок упал, но и из-за формы этого сигнала. С такой проблемой я часто сталкиваюсь в середине опционной компании. Если бы я снял свои хеджи, это нанесло бы ущерб моим прибылям по опционам, хотя привело бы к получению больших прибылей за счёт направленной торговли фьючерсов. Но я в первую очередь управляющий капиталом, и мои клиенты стремятся получать регулярный прирост в 2-4% ежемесячно. Учитывая это, я обычно придерживаюсь опционной стратегии, кроме исключительных случаев. Так что по этому сигналу я не предпринял никаких действий, но вышел из одного контракта на уровне 6153, когда рынок упал ниже. На следующий день рынок продолжил сильное падение. Слава богу, что я закрыл эти опционы пут, слава богу, что я следовал своим правилам. Я закрыл все свои фьючерсы на отметках 6158 и 6127 пятнадцатого и на 6104 шестнадцатого апреля. К этому моменту я потерял на фьючерсах порядка 2800 фунтов, примерно половину полученных премий. На фоне сильно упавшего рынка во вторник, 16-го, мне удалось закрыть все свои опционы кол. Два опциона с ценой исполнения 6,150 были закрыты по 7 пунктов, три с ценой исполнения 6,100, по 16. Обычно я бы не стал платить столь много, как я заплатил за опционы кол с ценой 6,150 исполнение 6.100. Но это была сравнительно небольшая цена за то, чтобы избежать необходимости торговать вплоть до истечения. Период истечения на рынках Великобритании в то время был особенно волатильным. В марте индекс FTSE преодолел 200 пунктов, эквивалент аналогичному движению индекса Dow Jones за 5 минут. В связи с истечением мартовских опционов, хотя вместе с мартовскими опционами истекают и мартовские фьючерсы. Для целей сравнения на рисунке 285 представлена 30-минутная динамика индекса за этот период. Закрыть все опционы, включая комиссионные, стоило мне 1200 фунтов. Это вместе с 2 800 фунтами, потерянными на фьючерсах, составило отток финансовых средств в размере 4 000 фунтов. Таким образом, я получил 2 000 фунтов прибыли за двухнедельный период, 4% от тех 50 000 фунтов, которые я торговал. Отличный результат. Эпилог. В течение августа и сентября 1998 года рынки по всему миру продемонстрировали резкое падение. То, что действительно повредило мне в этот период, так это различные попытки убедить себя в том, что хвост виляет собакой, или точнее, возложить вину на новости, новости из-за которых рынки стремительно падали. У газетчиков тогда был выбор: скандал с Клинтоном, фактически дефолт России, Азии и огромное количество других реальных и воображаемых проблем. Но на самом деле причина падения лежала там, где естественно никто и не пытался её искать. Настоящие причины были предшествующие ралли. Именно они привели к такому падению, всё остальное несущественно. Действительно, некоторые другие факторы могли сыграть роль катализатора, но не более. Если бы рынки не выросли так сильно до этого, то падение не было бы столь быстрым. В этой связи мы должны отдать должное Гринспену. Алан Гринспен возглавляет Федеральную резервную систему США. Примечание переводчика. По крайней мере, он пытался что-то сделать. Но то, что рынки будут подниматься слишком высоко, неизбежно, так же как и то, что теперь через некоторое время они опустится слишком низко. Это неизбежно, пока рынки остаются свободными. А какие у нас есть альтернативы? Рынки сами по себе не способны найти справедливую цену. Посмотрите на Куала-Лумпур в Малайзии. От посещения Куала-Лумпура этого высочайшего достижения свободного рынка остаётся просто потрясающее впечатление. Очевидно, что в Kuala Lumpur все были весьма довольно свободным рынком, пока он работал в их интересах. Но после того, как эта ситуация изменилась, изменилось и всё остальное. И свободный рынок теперь враг. Но это не так. Это всего лишь человеческая деятельность, которую не удатся приручить. Малайзия и, возможно, остальной мир лишь пострадают от попыток избежать естественных последствий предыдущего успеха. А остальной мир В том случае, если и другие страны будут пытаться проводить схожую политику. Протекционизм уже пытались использовать и безуспешно. Он всего лишь препятствует торговле, в результате чего меньше достаётся всем, а это именно то, на избежание чего первоначально и были нацелены данные меры. При написании этого эпилога я ведил своей целью дать более правдивое представление о том, как работают рынки. Я также хотел бы сказать несколько слов о своей теории чёрных дыр в экономике и обсудить пару мыслей касательно свободных рынков. Возможно, прежде всего, следует отметить, что рынки не являются справедливыми, и из этого факта следует уже всё остальное. Давайте рассмотрим простой пример. Представим, что вы покупаете машину Придя в демонстрационный зал, вы видите нечто красивое и блестящее, и в конце концов выкладываете за это бешеные деньги. Но как только вы выезжаете за дверь салона, вы, вероятно, теряете 10 или более процентов. Если же вам вдруг придётся продать свою машину через 24 часа, то вы можете потерять уже 50%, если не больше. Ладно, машина вещь, которая продаётся с использованием продуманной стратегии маркетинга, и иже с ней, так что в случае с ней потеря денег вас не удивляет. Это вызвано снижением полезности. Но с финансовыми рынками всё же должно быть иначе, не правда ли? И да, и нет. Точно такая же последовательность событий, как описанная выше в случае с машиной, может иметь место и на рынке. В частности, многие опционы могут сразу дать их покупателю десятипроцентный убыток, если не больше, из-за спреда. Кроме того, опцион может истечь и совершенно обесцениться после нескольких дней. Справедливо ли это? Опять и да, и нет. Это справедливо, если вы знаете, чего ожидать, так как понимаете то, что происходит, но с точки зрения других Это может казаться крайне несправедливым, особенно если они ожидали чего-то совсем другого. Так что всё дело в восприятии, но лишь немногие люди готовы хотя бы согласиться с тем, что их собственное восприятие может оказаться ошибочным. У некоторых инвесторов может сложиться впечатление, что покупка акций, которая по историческим данным является явно переоценённой из-за сильного эмоционального напряжения на рынке совершенно несправедливая сделка. Но это именно то, чем большинство инвесторов занимаются уже некоторое время к настоящему моменту. Такая сделка справедлива потому, что её цена определяется рынком и несправедлива потому, что цена через чур превышает истинную стоимость. Эмоции могут вынудить такого инвестора продать акции во время панического спада подобного тем, которые мы видели в сентябре и октябре что оставит его с большим убытком. Справедливо ли это? В некотором роде, да, в некотором нет. Рынки. В основном рынки являются инструментом и служат определённой цели, но при этом они подвержены эмоциям толпы. Это создаёт как проблемы, так и возможности. Если рынки идут в правильном направлении, то счастливы все, за исключением тех заблудших душ, которые решили открыть короткую позицию по соображениям истинной стоимости. Насколько заблудшими можете оказаться вы? Это уже не зависит от того, как работает рынок, что также создаёт проблему. Таким образом, как и со всем остальным, важно понять, как работает рынок, прежде чем использовать его. Но лишь немногие действительно понимают это. Поэтому, как только что-то идет не так, как планировалось, начинаются крики «Караул!» Это именно то, чем занимались в Малайзии в 1998 году. Есть ли здесь альтернатива? Сомневаюсь. Как можно заставить кого-либо прекратить платить слишком много за что-либо? Никак. Я думаю, что свободные рынки необходимое условие существования свободы как таковой. Очень немного людей будут оспаривать концепцию свободы, но у неё тоже есть свои недостатки. Свобода даёт вам свободу попасть в неприятность. Рынки одно из проявлений этого. Они очень полезны и приятны, пока растут, но не столь приятны, когда падают. Но с этим нельзя ничего поделать. Первое невозможно без второго. Единственный способ защитить себя понять, что к чему, и действовать соответствующим образом. Механизм рынка, как и большая часть всего остального в жизни, несправедлив. По крайней мере, если ваша ментальность функционирует в режиме неудачника, Победители не беспокоятся, они просто идут и побеждают, не обращая внимания ни на что. Но почему рынки достигают этих экстремумов? Почему инвесторы готовы покупать слишком дорого и продавать слишком дёшево? Ответ состоит в том, что что-то побуждает их так поступать, и лишь одними эмоциями дело здесь не ограничивается, хотя и они играют свою роль. Говоря просто, рынки генерируют сильные чувства и дают свидетельство, позволяющее полагать, что эти чувства реалистичны. Так что вы решаете заплатить самую высокую цену за акцию, после чего видите, как её цена вновь удваивается. Решение заплатить самую высокую цену изначально могло быть в значительной степени эмоциональным, но теперь по прошествии времени вы видите, что оно было хорошо продуманным. Не правда ли? На самом деле нет. Вам просто повезло, что вы оказались в середине сумасшествия, которое ещё не закончилось, и подобное сумасшествие может сделать гения из самого глупого идиот. Действительно, часто именно бычьи стратегии оказываются наиболее прибыльными. Экономические чёрные дыры. Это элегантно подводит нас к моей теории экономических чёрных дыр. Основная её суть заключается в том, что по мере того, как сумасшествие набирает обороты, вы начинаете принимать решения, которые в нормальных условиях выглядели бы убийственными. Так, чтобы выдержать конкуренцию, вы начинаете платить слишком много за акции, собственность и другие подобные активы. Если вы не хотите платить слишком много, то вы не в состоянии заниматься своей деятельностью, так как просто ничего не купите. Это означает, что когда происходит разворот, который неизбежен, вы остаетесь с носом, так как допущения, которые были приняты раньше, перестали быть справедливыми. Таким образом, по мере того, как разворот набирает обороты, открывается все больше и больше таких черных дыр, и последующий обвал лишь усугубляет существующие проблемы. Япония с типичной для неё практикой перекрёстного владения компаниями акциями друг друга является особенно ярким примером так как при падении рынка эти корпоративные пакеты акций приводят к тому что платёжеспособность компаний вовлечённых в эту практику падает а в неё вовлечено большинство компаний С банковскими судами проблема та же, как только оценки имущества становятся нереалистичными, заимствования начинают вызывать подозрения. Долги можно оплатить лишь тремя способами. Во-первых, их можно просто оплатить, наименее вероятный вариант в подобных ситуациях. Во-вторых, должник может объявить дефолт, как это произошло в случае с Россией, и как происходит в случае банкротства. Это более распространённая ситуация, и вероятно, далее её распространённость будет возрастать. В третьих, страна может решить проблему за счёт инфляции, так что ей придётся выплачивать долг уже в обесценившейся валюте. Но сделать это сейчас, в конце 1998 года, когда мы вероятно наблюдаем спад, трудно. В одном газетном отчёте говорилось, что в какой-то момент, со времени пика достигнутого в июле 1998 года, испарилось 2 триллиона долларов. Попытки решить проблему долгоинфляционным путём могут привести к раскручиванию спирали, в результате чего деньги практически обесценятся, как это было в 1920 году в Германии и в 1998 году в России. Эти эффекты усугубляют падение. Страны пытаются защитить себя от общей мировой депрессии, лишь усугубляя общий эффект, и проблема становится глобальной. Но на самом деле, строго говоря, это не проблема, а лишь реакция на предыдущий рост или ещё более точно, на попытки поддержать предшествующий рост. Хитрые схемы финансирования и экзотические стратегии маркетинга получают всё больше и больше распространения, Цикл роста всё больше приближается к насыщению. Это происходит потому, что для того, чтобы поддержать восходящую динамику, требуется всё больше и больше искусственных стимулов, которые действуют на экономику как виагра. Однако во время падения всех этих поддерживающих конструкций более нет. И это ещё одна часть моей теории чёрных дыр в экономике. Наиболее тревожным из всего этого является то, что в конце концов всё больше и больше людей начинают драться за то малое, что ещё осталось. В условиях изобилия каждый относительно счастлив. Люди больше делятся, и в общем, наблюдается больше гармонии. Возможно, ирландский мирный процесс может служить иллюстрацией этому когда же всё начинает идти не столь прекрасно, ситуация меняется, возможно, меняется кардинально. Когда ранее я употребил слово драться, я имел в виду именно это. Можно сказать, что корни Второй мировой войны лежали в гиперинфляции, которая наблюдалась в Германии в 1920-х годах. Мы посеяли те же семена. Россия может пойти по тому же пути, и я бы сказал, что перспектива войны становится вполне реальной. Это не предсказание. Такие вещи не являются неизбежными. По крайней мере, я верю в то, что не являются, но это вполне вероятная возможность. Когда я недавно был в Рице, я взглянул на карту Европы и обнаружил, что Сербия расположена точно на север. География не мой конёк. Мне кажется невероятным, что Европа может позволить такой ужас в такой близости от своего сердца. Как можно такому как Милошевич позволять делать то, что делает он? Конечно, нарушение суверенитета страны серьёзный вопрос, и кроме того, там существует ряд проблем практического характера, но если мы не будем на корню присекать подобное явление они могут разрастись и инфицировать намного большее пространство мои познания в военной области скудны почти настолько же как и познания в географии но я бы сказал что хотя по крайней мере сейчас ни сербия ни россия не представляют большой проблемы для западной европы но всё может измениться Война с Ираком была выиграна в 1991 году достаточно легко, но она велась всего лишь против одной достаточно небольшой страны. Если несколько подобных стран объединят свои усилия, то всё будет по-другому. Та ситуация, которая сложилась в экономике на настоящий момент, может спровоцировать подобное явление. LCCM Но вернёмся к рынкам. Ранее я говорил, что эмоции часть рынка, но когда мы говорим о подверженности побуждениям, мы имеем в виду нечто большее. Принимая во внимание масштаб тех ралли, которые мы наблюдали, возможно, следует позаимствовать строчку урок группы Пантера: "Больше, чем вынужден". Думаю, что падение LTCM хороший пример тому, так как иллюстрирует ряд моментов фонд определённо открывал чрезмерно большие позиции. Использовать рычаг 50 к 1, значит просто напрашиваться на неприятности, так что рано или поздно проблемы неизбежно должны были начаться. Даже изумительно, что такие эксперты могут делать подобные элементарные ошибки. Я также понял из Ричарда фон Гоццена, который издаёт Stock Market Stalker и управляет собственным хеджвым фондом, что компьютерные модели, использовавшиеся в LTCM, принимали в расчёт лишь данные, соответствующие бычьим периодам на рынке. Замечательно, но даже идиоту понятно, что использование некоторого количества данных, соответствующих медвежьим периодам, могло бы кое-что подсказать. Следовательно, то, что случилось с LTCM, должно было случиться. Но что я нахожу более интересным, так это реакцию банков, которые были вовлечены в данное дело. Впервые LTCM вернул существенные объёмы капитала в 1997 году, чем банки были крайне недовольны, хотя очевидно, что те, которые получают свои средства назад сейчас, радуются этому намного больше. LTCM вернуло эти деньги, потому что рынки становились более трудными, и у фонда стали возникать проблемы с размещением средств на них. Возможно, им следовало несколько уменьшить свой рычаг. Потом у них возникли проблемы, не предусмотренные их компьютерными моделями, согласно отчету, опубликованному в All Weather стратегии, подобные тем, что использовались в LCCM, работают лишь до тех пор, пока некоррелируемые значения находятся в пределах трёх стандартных отклонений. В случае же, если вы изначально используете неполные данные, то ваши стандартные отклонения окажутся искусственно заниженными. В любом случае, у LCCM были проблемы, также проблемы были и у инвестиционных банков. Предоставили ли они дополнительные средства или предпочли зафиксировать убыток? Вот где начинается принуждение. Некоторые из банков просто не могли себе позволить такие убытки. Возможно, некоторые из банковских служащих, от которых зависело решение, потеряли бы работу, спеши они в тот момент эти убытки. Некоторые из должностных лиц также вложили и свои личные средства в LTIM, так что были явно лично заинтересованы в том, чтобы банковская поддержка последнего продолжалась и далее все эти факторы что банки оказывались вынуждены давать расти своим убыткам прибегая к усреднению позиций и бросая всё больше хороших денег вслед за плохими сноска усреднение обычно предполагает добавление к убыточной позиции после чего расчётная балансовая стоимость этих двух позиций усредняется Это противоречит принципу ограничения убытков. Примечание переводчика. Поглощение за 3,5 млрд долларов стало следующим этапом этого процесса. Аналогичные факторы заставляют рациональных инвесторов покупать акции по смешным ценам. Я часто покупаю для того, чтобы захеджировать непокрытые опционы колл. И этих трейдеров заставляют действовать те же самые причины, хотя в моём случае они всегда краткосрочные. Благодаря новым деньгам LTCM получила возможность оставить существующие позиции. Возможно, они станут лучше и покроют всё, что потеряно в настоящий момент. Но ситуация может и ухудшиться. Это азартная игра, в которую играют банки, и если они не смогли позволить себе переварить первоначальный небольшой убыток, как они могут допускать риск получения ещё большего убытка? Заключение. Надеюсь, что этот эпилог позволил читателю понять, как, по моему мнению, работает рынок. Всё, что я могу сказать для того, чтобы подтвердить правильность своего мнения, это то, что рынки вероятно ещё подбросят мне то, что не укладывается в мои представления. Я не знаю, пойдёт ли сейчас рынок акций Великобритании к новым историческим максимумам, но я точно знаю, что в какой-то момент мы увидим экстремальный максимум и что далее Когда рынок после его прохождения начнёт движение к экстремальному минимуму, мы получим множество плохих новостей. Но главным всё равно остаётся то, как работает рынок. И если вы понимаете это, то окажетесь на несколько шагов впереди остальных.